По двору двигается Милка, одетая в черный плащ с капюшоном. Ее лицо мы не видим. За ней, думая, что это черный человек, крадется Дья Камелька, осеняя себя крестами. Милка движется в сторону кузницы. Останавливается у поленницы, присаживается, что-то ищет на земле, потом поднимается и продолжает движение. Дьякамелька, стараясь держаться в тени, перебежками крадется за ней. Но в какой-то момент шорох за спиной отвлекает его. Он оборачивается, но никого не видит. А когда снова собирается следить за Милкой, то нигде не находит ее. За ним мелькает огромная черная тень. Диакамелька испуганно оглядывается. Поднимает с земли полено и готовится к сражению». Пресвятая Владычица Богородицы, к тебе прибегаем, заступница наша, по мазе ему Амелька. В темном небе разбегаются тучи, открывая ярко светящуюся полную луну, которая отбрасывает свой мертвый свет на все строения постоялого двора. Из-за поленницы на прыгает черный человек. Амелька громко орет. Черный человек сбивает его с ног, бьет поленом по голове и скрывается в темноте. На крик прибегают Максим и Скорик. Они бросаются к окровавленному Дьяку и приводят его в чувства. Дьяк открывает глаза. «Я говорил, я предупреждал», — говорит он. «Хотел сатана забрать меня в свой дьявольский полон, а не получилось». Крест животворящий защитил и оберег меня от него. Молитесь, и вы спасетесь от его притязаний. — Что случилось, Амелька? — задает вопрос Максим. — Дьявол воплоти приходил за мной, — рассказывает дьяк. — А ты что? — задает вопрос Скорик. — А я ему молитву про Пресвятую Богородицу прочитал, — объясняет Амелька. — Как он выглядел? — спрашивает Максим. — Лицо черное, руки черные, в длинном черном плаще и с капюшоном. Описывает тот нападавшего на него неизвестного. Ужас, прости господи. Максим понимает, что с деком Амелька говорить бесполезно. Понятно. Максим поворачивается к Скорику. Несем его в шинок, голову перевязать нужно. Тот кивает. Это мы можем. И отнесем, и перевяжем. Скорик взваливает на себя Амелька и заносит в дом. Максим осматривает место, где произошло происшествие. Находит заколку, прячет ее в карман и тоже идет в дом.